Глава шестая Завести задорную рыженькую помощницу в короткой плессированной юбке, которая бы являлась по первому вызову и смешно кривляясь решала бы любые проблемы, могущие возникнуть с колонией, было мечтой любого владельца звездной системы. пространство огромные, техники куча. На ее контроль у Егора уходило все время, исключая короткий перерыв на сон. Однако расслабиться и попивать коктейль, сидя на пустынной планете в Шезлонге, Филимоновичу было не судьба. На галактическом рынке ИИ имелись. Могучие, способные управлять целыми империями. И внешность своего аватара могли подстраивать под любой вкус владельца. Но стоили они почти что как сами империи. «Буржуи, чертовы!» Ворчал Егор, пролистывая объявление и в уме прикидывая, когда они с Семеновичем смогут себе позволить приобрести ИИ. По его прикидкам выходило, что никогда. Любой бы другой в его ситуации приуныл. Однако Егор привык работать с тем, что имелось в наличии. В первую очередь головой, но и руками он поработать не стеснялся. Если надо, то готов и на счетах всю экономику системы просчитать, трудностями его не напугать. Для очистки совести он вбил в поиск пива. Ну, чтобы Семеновича обрадовать, что данного товара в секторе атау нет и не предвидится. Однако каково же было его удивление, когда на экране появилось объявление с искомым товаром. Правда, всего одно на всю галактику. Открывая его, Филимонович думал, что это просто название совпало и товар в действительности предназначен, чтобы травить паразитов у каких-нибудь неведомых звероящеров. Но нет, само название «потер от Питера» звучало уж как-то слишком поземному. Да и описание гласило, что оно предназначено для двуногих прямоходящих по имени Homo sapiens. Однозначно, без каких-либо вариантов в Атау есть хотя бы минимум еще один человек правда связаться с ним быстро не получилось в объявлении говорилось что товар поставляется только в свежайшем виде и делается исключительно на заказ заказ филимонович оформил заодно посмотрел и координаты пивоварни питера затем открыл звездную карту и нашел требуемую звездную систему твою ж выругался егор она находилась еще дальше чем алгонианцы Егор осознал, что с их бешеным темпом работы он оглядывает окрестности Виктории-13 впервые. «Хороши, старички-разбойнички, ничего не скажешь. Первым делом надо на соседей посмотреть и с ними познакомиться, когда на новое место переезжаешь». Оказалось, что их система зажата между трех разноцветных облаков пространства, обозначающих принадлежность к разным расам. Империя Тир – которую населяли мелкие агрессивные мыши, находилась слева. Сверху, над микроскопической точкой, обозначавшей их звезду, нависали какие-то сопруки. Справа теснилось небольшое облако Хорса. При попытке больше узнать о соседях, Егор ткнул в карту и получил сообщение, что дипломатические связи с данными народами не установлены. Типа «Мы вас знать не знаем, и вы к нам не лезьте». Эти самые дипломатические связи с сапруками и хорса надо было устанавливать как можно быстрее. а также и семёновича обрадовать, что в далеком далеком космосе они оказались не одни. Семёныч ты не поверишь, что я нашел вызвал он своего напарника. чертежи для изготовления баб Слушай, я тут подумал, а что если наделать копии знаменитостей? Ну там типа орловой или орлей, «Фу, старый дуралей! Я не старый! Я день ото дня молодею! Так что ты откопал-то?» «Пиво! Пиво!» «Все, лечу на базу!» «Да погоди ты, я его образно откопал!» «Погоди, филимонович пиво — это не повод для образов и глупых шуток! Пиво либо есть, либо его нет!» «Оно есть, но не здесь!» «А где тогда?» — опешил Семенович. «За тысячи световых лет!» Тысяча световых для моряка, которого мучает жажда, не крюк. Давай координаты. Да не долетишь ты туда на бестии. Ты главного не понял. В этой галактике есть пиво, значит, есть люди. Блин, и сюда пробрались, как тараканы, честь слова, — буркнул Семенович. Я не понял, ты что, недоволен? Я сам не знаю, — признался Григорий. С одной стороны, наверное, хорошо а то мне твоя морда уже чего-то надоедать стала. Так хоть какое-то, но разнообразие будет и широкий круг общения. Но вместе с человеками придет и остальной геморрой. Какой? Собес, к примеру, или пенсионный фонд. Будем опять в очередях за справками стоять. Гриша высказал свое недовольство достижениями человеческой цивилизации. Не получил ННН, в полет не выпустят, на бестию надо будет ПТС отвозить. «Себе летные права оформлять?» «Вот скажи, это все веселье нам надо?» Егор хохотнул, а потом задумался. «Знаешь, а ведь мы можем построить любое государство. Такое, какое сами захотим. Пусть небольшое, но свое. Так что живем?» «Правда, не очень богато. Помнишь, геолого-разведчик нашел перспективное место под пустыней? Ага, что там оказалось? Злато-серебро?» «Ешма-алмазы, блин. Разведчик сегодня провел глубинное бурение. Пустышка. Совершенно пусто. Идеально пусто, я бы сказал. Там обширные карстовые пещеры. Еще какие-нибудь наметки на полезные ископаемые на планете есть? Пока нет. А сколько уже на поверхности исследовано? Более четверти. Надежда найти что-нибудь существенное есть, но очень призрачная. «Да я еще и не брокер ни разу. Вкупи-продай, как свинья в апельсинах. Ну, нет у меня такого таланта». «Не переживай, Филимонович, справимся», — поддержал напарника Гриша. «Ох, сомневаюсь я. Ты, гекан, видел? Сущие акулы бизнеса. Обычные цыгане». Не согласился с приятелем Гриша. «Только космические». В ЦОПе заверещал сигнал предупреждения. «У нас в системе завершенный ты переход И не один» бросил взгляд на мониторы слежения Егор. «Бляха-муха, Гриша! Их десятки! Это вторжение! Возвращайся на планету! Мы сейчас поглядим, какое это вторжение!» Не послушав друга, Семенович развернул бестию к краю системы, где расцветали ярко-синие круги от прибывающих кораблей. «Ты, блин, долетаешься, орел бородатый!» Только и мог сказать Егор. Он знал, что его приятель упрям до безобразия и если уж что-то решил, то пойдет до конца. И конец Семеновичу действительно мог бы наступить. Егор насчитал около 10 кругов от АТ АТ-переходов. Один истребитель против десятка кораблей неизвестного типа, статистика была явно не на стороне гриши Хотя на этот раз у него имелись помощники, верфь уже успела выпустить 6У1. Размерами Бестии они не уступали, но по боевой эффективности в разы хуже. «Отправляю наши штурмовики к тебе», предупредил Семеновича Егор. Напрямую управлять ими Гриша не мог. Только Егор мог отдавать У-1 команды из ЦОПа. Да и то самые примитивные. «Лети туда, атакуй это». Ну, или конвоируй цель. Вот и сейчас все имевшиеся в наличии штурмовики слетались и пристраивались позади бестии. «О, старые знакомые! За добавкой никак явились!» Воскликнул Гриша, передавая в центр управления картинку. Прибывшие корабли были близнецами-крейсерами Империи Тир. «Сейчас я им Кузькину мать показывать буду». «Не горячись!» Егор не был уверен в легкой победе при таком соотношении сил. «Давай их сначала выслушаем». «Да что они нового скажут?» «Мерзкие двуногие громилы, сдавайтесь или умрите!» Семенович спародировал писклявые голоса тирян. «Ты правда хочешь это услышать?» Вдруг они переосмыслили нашу прошлую встречу и сделали выводы. «Уродливые верзилы! Немедленно покиньте пространство Тирра или будете уничтожены!» Завопили бобра мыши. Едва только Егор установил связь с их флагманским кораблем. «Говори уже, кончать их надо!» Завелся Семенович. «Гриша, погоди!» Егор решил попробовать дипломатическое решение конфликта и переключил связь на терянский крейсер. «Не открывайте огонь. Мы мирная колония, мы хотим переговоров». Повоевать с терянами может и стоило. В дополнение к штурмовикам они с Гришей успели развернуть и сеть оборонительных турелей, которые тоже должны были внести свой вклад в победу. Но война штука грязная и малоразборчивая. «Стоит какой-нибудь шальной ракете залететь в верфь или фабрикатор, и все, фенита ля комедия». «На новое оборудование у друзей денег нет, и человеческая колония загнется, толком и не развившись». «Нам не нужна болтовня!» — сообщил терянский капитан, метавшийся между сталактитом в своей рубке. «Нам нужно жизненное пространство!» «Сейчас я дам вам пространство. Два метра. Хотя какой там?» «Вас в обувной коробке хоронить можно!» «Причем оптом!» семёнович и сопровождавшие его уродцы начали заход на цели. «Ну вот, кажется, наше космическое приключение закончилось, не начавшись», подумал про себя Егор. «Если Гриша начнет атаку, то ему ничего не останется, как распределить цели между штурмовиками и далее наблюдать за развитием боя». «Но сделать он этого не успел». Неподалеку от растянувшихся в боевом порядке эскадр вспыхнул еще один круг Т-перехода. «Гриша, к ним подкрепление!» офиг Семенович вошел в боевой раж. «Чем больше прилетит, тем лучше разомнемся! По местам всем стоять! Последний парад наступает! Врагу не сдается наш гордый варяг! Пощады никто не желает!» У у один по местам стоять было некому. Так что Семёнович пел «Варяга» исключительно самому себе. Штурмовики управлялись примитивными электронными мозгами, пилотов в них не было. Что срезало эффективность аппаратов и без того не блещущих техническими характеристиками. Вопреки тревожным предчувствиям Егора из т вынырнул не очередной миниатюрный крейсер, а уже знакомый землянам торговый корабль «Гикан» два шарика нежно-салатового цвета. «Я рад приветствовать своих обожаемых клиентов из империи Тир и своих земных покупателей тоже». Появление диканина резко сбило начавшиеся боевые маневры. Торговый корабль случайно очутился между двумя выстроившимися эскадрами. Семёнович, памятуя о том, что смешной корабль дикан вооружен пушками приличного калибра, не стал испытывать судьбу и притормозил бестию. У Тирян, видимо, тоже имелся опыт столкновений с геканами, поэтому их крейсеры тоже застыли. «Люди, я принес вам радостную весть, которой хотел поделиться. Всего за каких-то несчастных полмиллиона кредов я расскажу вам, где можно найти ваших соплеменников. Радуйтесь, радуйтесь, вы не одни в нашей галактике». «Полмиллиона?» – с сомнением спросил Егор. «Да, всего жалких полмиллиона за счастье вновь оказаться вместе с вашим видом. Вам же необходимо постоянное общение с собратьями. Вы же социальные создания». «Сколько вы людей нашли? Одного? Десять миллионов?» На счету друзей и близко не было столь внушительной суммы, однако Егор пытался выудить из геканина хоть крупицу ценной информации. вы все узнаете тот оказался не так прост. «Как только мы перешлем вам файл с данными, кто, сколько и где». «Звездная система, где обитают люди, случайно не пивоварня Питера называется?» — внезапно осенило Егора. «Э-э-э...» Нагиканина стало жалко смотреть. Обычно надутый от удовольствия служить своим обожаемым клиентам, он вдруг сдулся и покрылся глубокими морщинами. «Откуда вы узнали? Какой огрызок Непетлупа продал вам эту информацию?» «Не продали, а подарили добрые люди», — добил Геканина Семенович. «Добрые люди, глупые люди», — сделал умозаключение Геканин. «Зачем дарить то, что можно выгодно продать?» «Тебе не понять». «Почему? Я обладаю богатейшими знаниями о всем секторе Атау». «Я могу все понять», — начал активно возражать Геканин. «Тут знание не поможет. Чтобы прочувствовать доброту, нужно иметь сердце», — норовоучительно произнес Семенович. «У меня есть сердце. У меня есть три сердца, которые перекачивают физиологические жидкости моего организма. Это другое. Сердцем надо чувствовать. Будет нужна какая-нибудь помощь, «Ты к нам залетай! Поможем!» «Бесплатно!» — уточнил диканин. «Абсолютно!» — подтвердил Семенович. «Странное у вас мышление. И органы странные». Диканин добротой землян впечатлился настолько, что, забыв попрощаться, развернул корабль и ушел в Т-прыжок. Однако речи землян потрясли не только его как только круг от перехода растаял в вакууме флагманский крейсер тирян вызвал егора почему вы решили помочь диканину он вам кажется симпатичным диканин усмехнулся егор нет я бы так не сказал тогда почему все люди братья все должны помогать друг другу так сказал дедушка ленин влез с неуместной шуточкой семенович и не люди кстати тоже «Мы и вам готовы помочь, если вы перестанете на нас нападать», подхватил идею Гриша Егор, надеясь на мирное разрешение конфликта. «А вы нас тоже считаете симпатичными?» задал дурацкий вопрос командир крейсера. Но хоть успокоился, перестал летать и уселся на одно место. Летяги с двумя сильно выступающими резцами вызывали скорее смех, чем умиление, да и характером обладали вспыльчивым. «Мы не судим о людях по внешности, и об инопланетянах тоже». «Не судите по внешности?» <связываю> Его ответ ошарашил командира Тириан еще больше. «То есть вы можете общаться с существами, которые вам отвратительны?» <связываю> э, -э, э Не нашел, что быстро ответить Егор, но его тут же поддержал приятель. «Мы коммунисты-интернационалисты, нам на внешность пофиг». «А вы нас из-за внешнего вида долбите?» «Не только вы уродливые и большие! Большие и уродливые!» загалдели летучие мыши. «Но нам еще необходимо жизненное пространство! У вас есть планета, которая нам подходит! Вы должны отдать ее нам!» «Отдать не можем», — отрезал Егор поползновение на их с Семеновичем собственность. «Однако раз вам негде жить, можем сдать в аренду вот этот кусок». Он переслал терянам данные о карстовых пещерах, которые получил от геолога-разведчика. «Ты с ума сошел?» – Семенович обратился по приватному каналу. «Люди маются, чтобы из дома мышей вывести, а ты их сам к нам приглашаешь». «Хорошее место для гнезд! Замечательное место!» Снова загалдели пришельцы. «Мы заберем это место у страшных дейлт». «Погодите, как опять заберем?» – не понял их логики Егор мы же говорили об аренде сильные никогда не платят слабому сильный должен забирать то что он хочет если он за что то платит деньги он слаб описал жизненную философию терян капитан флагмана сильный слабый настоящие коммунисты так не рассуждают вдруг выдал семенович пока егор обдумывал ответ свобода равенство братство знаешь кто это сказал дедушка ленин предположил Терянин. «Ну, практически. Ты рассуждаешь, как буржуй. Сильный берет, слабый платит. Ты пойми, браток, нет слабых, нет сильных. Все равные». Семенович вспомнил давние партийные собрания и задвинул мощную идею о всеобщем равенстве. «Равные!» «Да, мы с тобой равные». Что начало происходить после этих слов? Егор едва смог отследить. Мыши носились по своей рубке пещеры с такой скоростью, что сливались в серые тени с неразличимыми деталями. «Равные! Дылды признали нас равными! Мы равные!» визжали мыши от восторга. Бесились они так минут пять, по прошествии которых капитан уселся на сталактит и спросил, «Почему вы признали нас равными? Вы же больше нас!» Даже через электронный переводчик слышалась обида на весь мир и комплекс из-за своего роста. «И что? Мал золотник до да дорог. Слышали про такое?» – спросил Гриша. «Золотник? Дорог?» – не понял, к чему он ведет, капитан. «Дело не в размере дурачина. А в чем?» «В смелости, например». Семёнович нашел в мышах положительное качество. «Мы больше вас, но вы без раздумий кинулись против нас в бой». «Вы смелые!» «Мы смелые!» Вновь запорхали мыши. «Мы безрассудные!» «Мы отчаянные!» «И поэтому мы равные!» Снова пропихнул свою основную мысль Семёнович «И мы разговариваем с вами как с равными, несмотря на то, что вы империалисты».